глава 29 ты кто ты такой воскликнул колдун а битва тем временем остановилась моряки испуганно таращились то на меня то на своего друга а вот мои товарищи ждали команды чтобы атаковать правильно я кое-как подобрал траекторию чтобы монеты в случае чего полетели в нужном направлении но это было сложно. Одно дело управлять одной монеткой, ей я способен бить очень метко, а когда металла много, возникают сложности. Нужно либо группировать монетки, либо продумывать траектории изначально». «А ты подумай», — осклабился я, продолжая прикидывать траектории. «Главное прикончить колдуна. Пусть он сейчас замешкался, но хрен его знает, что там он сколдовать может. Вокруг его руки уже вертится какая-то темная энергия, да и в живую бомбу маг, в случае чего, всегда может себя превратить. Барон Вальнова. Его глаза округлились. Теперь-то он понял, кто именно пришел по его душу. «Ага. И у меня к вам, воронята, очень много вопросов», — осклабившись, сообщил я. «У нас к тебе тоже». Колдун попытался ответить тем же, но было ясно, что он нервничает. Скорее всего, у него практически нет опыта в магической дуэли, особенно где малейшая ошибка будет значить смерть. «Хотя то, что в мире не так уж много людей с магическими способностями, уже начинает казаться сомнительным. Я тут меньше месяца, а уже встретил нескольких. Давай так. Вы сложите оружие, и мы пообещаем вас не убивать. Просто поговорим, зададим вам пару вопросов и отпустим. Конечно, я блефовал, никуда отпускать их не собирался. Эти мутные типы опасны, особенно учитывая этот корабль. Мало ли, что у них еще есть». Так что лучше свидетелей не оставлять. Но это понимал и колдун, напряженно сверля меня взглядом. Темная энергия, кружащая вокруг его руки, временами вспыхивала чуть ярче. Силы вложил он в нее не так много, но ударь это заклинание в кого-нибудь из друзей и мало не покажется. Никакой антимагической защиты я не создавал, и этим стоит озаботиться в ближайшее время. «У меня есть идея получше», — недобро осклабился он. «Просто сдохните». Мы действовали одновременно. Он ударил магией, а я выстрелил монетами по заранее заданным направлениям. Одному бойцу пробило грудь насквозь, другому оторвало часть кисти. Что там с другими я не увидел, уворачиваясь от прилетевшего в меня мощного темного энергетического сгустка. Темное пламя прожгло дыру в обшивке. Хорошо, что между каютами, а не наружу. Мне ж потом это судно латать. Но самое неприятное, что сам колдун, отпущенный в него монеты, не пострадал. То ли чары какие защитные применил, то ли я промазал, но факт остается фактом. Он бросился бежать в дверь напротив. «Ваше благородие!» — послышался возглас Юлианны, но я был в порядке и уже вскакивал на ноги. «Разберитесь тут». Бросил ей, а сам рванул за колдуном. Некоторые из матросов были целы и отходили от шока применения магии, так что друзьям есть чем заняться. Мне же нужен колдун. Я перемахнул через то, что осталось от стола, и выскочил в дверь. Из комнаты по соседству выскочил заспанный член команды с кинжалом в руке, только пытающийся понять, что вообще за бедлам творится. Оружие он держал перед собой, это и стало его ошибкой. Толчок, и то зайцы ему в грудь, сбивая с ног, а я уже мчусь дальше. Колдун на миг задержался в проходе, и, увидев, что я его преследую, метнул в меня еще один сгусток темной энергии, правда, не такой большой. Тоже ответил ему магическим ударом, и две стихии столкнулись в воздухе, устраивая взрыв. Маленький, но по ушам ударило. Ладно, можно считать, что со скрытностью покончено, мы уже неплохо так пошумели. Бах! «Я выстрелил из револьвера, успев в самый последний момент подстрелить бедро колдуна». Он вскрикнул, но продолжил убегать куда-то наверх. Я добежал до одной из лестниц, и, судя по пятнам крови, колдун ей воспользовался. Не успел я подняться, как рядом появился еще один матрос с пистолем. Вытаращив на меня глаза, он стал вскидывать оружие, но я оказался быстрее. Пуля ушла ему промеж глаз, а кремниевый пистолет бахнул в потолок. «Ну и далеко ты собрался!» — крикнул я колдуну, когда мы оба выскочили на палубу. Тот немного растерянно оглядывался, может, надеялся, что тут будут еще люди. В конце концов, вооруженную охрану тут оставили, только мы от нее избавились в первую очередь. «Ты об этом еще пожалеешь!» — рыкнул он, прихрамывая. Левая штанина уже пропиталась кровью, и мужчина морщился при каждом шаге. Вокруг его руки вновь полыхала темная энергия, но ее однозначно стало меньше. Кажется, колдун понемногу терял силы, оказалось бы, всего два раза чары сотворил. и тут волшебники, ничего не скажешь. Чтобы немного задавить его авторитетом, я создал неподалеку от себя трех огненных волков, заставив бедного колдуна побелеть еще сильнее, хотя, казалось бы, куда еще. Но нет, теперь он был бледен, словно труп. «Да кто ты такой?» — прошипел он, опасливо поглядывая то на меня, то на волков, которые понемногу стали его окружать. «Барон Вольнова!» — улыбнулся ему, держа его на мушке. «Мне бы не хотелось его убивать. По крайней мере, пока. Раз уж он колдун, то должен обладать какими-никакими сведениями». Относительно моего врага, той гигантской темной твари, что соединена с темными кристаллами. С Юлианой, раз она была в настоящем ордене магоборцев, я об этом тоже переговорил, но та глобально нового мне ничего не сказала. Ее учили противодействовать, находить виновников, убивать, допрашивать и наказывать. Хорошо подготовленный боец, но глубинных тайн она не знала, а значит придется добывать их самостоятельно. Но ты и так в курсе? А мне вот очень интересно, кто ты такой. Колдун на службе воронов или их лидер? На кого ты работаешь? Кто именно хочет меня видеть в Казани? Тот, кто из тебя всю душу вывернет, если меня тронешь. Мы вороны, мы всюду. Думаешь, раз ты освоил пару фокусов, это делает тебя бессмертным? Ха! Колдун пытался меня запугать, но не очень умело. Когда пятишься, истекаешь кровью, а голос то и дело надрывается, сложновато нагнать жути. Да ну! «Как-то ваши ребята пока плохо справляются. Много следов оставляют. Давай так, ты сейчас сдашься, а я тебя пощажу. Последний шанс». Я держал его на мушке одной рукой, а другой удерживал защитное плетение на тот случай. «Если колдун выкинет какую-нибудь пакость, кому я так внезапно понадобился, скажи, и...» И вот он сделал глупость. Размахнулся и вдарил по мне очень мощным магическим ударом. Кажется, собрал вообще все силы для этого заклинания, только вот я был к этому готов. Бросил одно небольшое дестабилизирующее плетение навстречу, и его заклинание, которому не хватило буквально доли секунды до полного формирования, взорвалось. Меня обдало волной огня, но я смог устоять на ногах, а вот колдуну, заклинание которого в момент взрыва искрило на кончиках его пальцев, не повезло. «Вот ублюдок!» Пробормотал я, не ожидая, что энергии он вложит в заклинание настолько много. Знал, что бабахнет, но чтоб так сильно. Мой корабль. Я быстрым шагом направился к колдуну, попутно разглядывая обугленные деревяшки и мысленно морщась. Вот надо было ему столько энергии в чары влить. Откуда у него ее вообще столько? Ну что, допрыгался, вздохнул я, покачав головой. Колдун был еще жив, но вряд ли был этому рад. Руку оторвало, большую часть тела хорошенько прожарило, и, что хуже, я ощущал какую-то темную энергию проклятия. Похоже, что он подпалил еще и собственную душу, и теперь та истлевала вслед за плотью. «Ха-а-а!» прокряхтел он, смотря на меня единственным целым глазом. «Чтоб тебя!» — вздохнул я. И вот надо было до такого доводить. «Ха-а-а!» Я взвел курок, направил ему в лоб и выстрелил. Ничего больше выудить у этого типа не выйдет. Жаль. Неплохой улов, — осклабился я. Мои друзья выводили на верхнюю палубу пленных матросов и воронов. Всего их было одиннадцать. Еще около 15 по итогу отправились на тот свет без учета шестерки, что мы прикончили в самом начале. Точно все. Кажется. — пожала плечами Юлиана. «Этот корабль очень большой, нереально большой. Я много повидала. Но чтоб такое диво-дивное! Еще один! А это уже Ксюша и Леня, которые за шкирку тащил какого-то брыкающегося паренька лет 14 «Хорошо прятался! Если б не наша рыжая, то фиг бы мы его нашли!» — покачал головой богатырь и толкнул пленного к остальным. Немолодой мужчина тут же схватил его за руку и усадил рядом, что-то шепнув. Парень был молодым, горячим и явно не до конца понимал, в какой ситуации находится. Народ передо мной сидел довольно обычный, просто мужики, причем не в самой чистой одежде. Вот если бы меня попросили представить типичных матросов, то я именно таких бы и представлял. А вот те, которых мы перебили... Выглядели чуть иначе и в телосложении, и в одежде Любили те парни одеваться в черные кафтаны А вот тут простые холщовые рубахи Как я понял, это был обслуживающий персонал корабля Потому и сдались без боя Не воины они Да я еще и своей магией сильно их напугал Вон сидят на полу, не дергаются даже Лишь испуганно поглядывают на огненного волка Что сидит неподалеку и их караулит «Старшие кто?» — спросил я «Тишина» «Ладно, мы можем и по-другому». С этими словами волк поднялся, а его пламя стало ярче. Он сделал шаг к людям, и те испуганно попятились. Даже паренек, который еще пару минут назад был готов драться, побелел и застыл, испуганно таращась на пламенного зверя. «Ну, это я, я!» На ноги поднялся как раз тот самый немолодой мужичок, который и придерживал паренька от всяких глупостей. «Я старший машинист гнездовья». «Гнездовья?» — нахмурился Леня. «Ну а где еще вороны гнездятся? В гнездах, вот и это их гнездо», — ответил нам машинист. «Звать-то тебя как? Пусть мне тоже казалось странным называть судно гнездом, я решил спросить другое. Алексеем кличут, но чаще просто чумазой. «Почему чумазой? «Фамилия такая», — пожал он плечами. «Послушайте, не знаю, что вам сделали вороны, но мы просто рабочие». Обслуживаем гнездовье, следим, чтобы тут все работало, да и просто убираем. А то вороны-то — птицы высокого полета, глотки резать они мостаки, а вот как убрать блевотину после себя, так у них руки отсохнут, если к тряпке притронуться. Мы не представляем вам угрозу, напротив, можем быть очень полезны. О, в этом я даже не сомневаюсь. Ладно, чумазый, давай-ка проведем тут небольшую ревизию. Очень уж хочу посмотреть, что хорошего нашлось в гнезде у воронов.